Ботвид побледнел, глядя, как у монахов меняется выражение лица. Сперва они стояли, как громом пораженные, потом уставились друг на друга. Происходящее было столь выпиюще несообразно, что рассудок их был не способен быстро постичь Оное. Оба совершенно онемели, будто узрели видение. Но Джакома их не видел и продолжал. «Вдобавок и цветок оскопил. Гляньте-ка на эту устарелую чертовщину!» Святых отцов ровно ударом молнии хватило. Их лица долгие годы улыбки и той не знали, а тут оба разом взорвались судорожным хохотом, безудержным, бурным. Их глотки извергали этот хохот против воли, меж тем, как в глазах застыло изумление. Перепуганные непривычными звуками, которые гулко отдавались в пустой церкви, оба, закрыв лицо, опрометью выбежали из часовни. «Вы над чем смеетесь?» — спросил Джакома, оборачиваясь. «Какие ужасные речи!» — воскликнул Ботвит. «Речь-то, пожалуй, подстать работе, — спокойно отвечал Джакома. Но куда подевались святые отцы?» Святые отцы не вернулись. Джакома еще некоторое время продолжал свои рассуждения, а напоследок решил, что сделает всю работу дома, в замке, и нипочем не покажет ее, пока не завершит. За сим они покинули часовню, Джакома, веселый и голодный, Ботвит понурый в раздумьях о том, чем все это кончится. Они вместе дошли до трапезной, монахи уже были в сборе, читали главу из Писания, прежде чем сесть за стол. Джакома с трудом сдерживал нетерпение, настоятель и духовник отсутствовали. Ну вот все расселись по местам, с живым любопытством поглядывая на чужака. На столе стоял большой кувшин с водою, а перед каждым из сотропизников — оловянная миска с куском хлеба. Вошел Келлер, наполнил миски горохом, сваренным на воде, с несколькими ломтиками моркови. Джакома попробовал и скривился. «На это блюдо я пересижу», — подумал он. Когда миски опустили, братья встала, а Джакомо повернулся к Келлеру и громко сказал — Неси еду, приятель, нет у меня охоты больше ждать. Келлер посмотрел на Джакома, но не ответил. Монахи перекрестились. Ботвит шепотом объяснил, что это и есть весь обед. Тогда я пойду к девчонке, угощусь зайцем, идем со мной. И Джакома выплеснул свою миску.